Глава двадцатая Мы так не договаривались. Трудовая жизнь ф е л и ц и ы Палны была не лишена приятных моментов. При покупке новогодних призов ей удалось присвоить треть выданной на них суммы, и можно было бы сказать, что жизнь удалась, если бы не директор компании «Чемодан счастья». При первом знакомстве Иван Васильевич Трёшкин приглянулся ф е л и п п е Палне. Более того, она решила с ним пофлиртовать. Ее ничуть не смущал собственный возраст. Во-первых, она сто процентов н л а д е л а искусством флирта. Во-вторых, имела твердые убеждения: чем старше вино, тем больше оно пьянит, а следовательно, выше ценится. Трёшкин не заметил кокетства, прижав портфель к животу, он молниеносно перемещался по коридорам бизнес-центра, привозил аппаратуру я н ц о в с длинными волосами и н а г о л о в с т р и ж е н н ы х девушек. На все эти братья с т о я и л штамп креативно позитивных, что было по-своему скучно и до т о ш н о т ы предсказуемо. Непонятно, кто из этой шушеры собирался исполнять роль Деда Мороза, а кто Снегурочки. ф и л и й ц а Павловна была готова ко всему, но только не к тому, что случилось за день до карнавала. На ее формальный вопрос о помощи т р е ш к и н провозгласил. Сапоги должен т о ч а т ь сапожник, а карнавалы делаем мы. И выдал большой список поручений. Филиппа ц в л н в н а ароматринула наглые притязания Трёшкина, заявив, что за всё ему уже заплачено. Но тут выяснилось, заплачено не за всё. Арендаторы, поставленные перед выбором платить или нет, предпочли более выгодные не платить. А Кравченко не любил вкладывать деньги в чужие удовольствия. Другое дело в свои. Новогоднему карнавалу присвоили статус эконом варианта. И теперь ф и л и п п я Пална должна была напрягаться из-за чужой скупости. Слава богу, ей удалось установить в вестибюле елку и даже украсить ее экстренно закупленными игрушками. Четверть сума она положила себе в карман. Надувные шары. Вы купили надувные шары? – спросил Трёшкин, встретившись с ней в вестибюле. Нет, с достоинством ответил коменданша. т Но что-то ей п о д с к а з а л о Придется расстаться с частью украденных денег. Боже мой, прошептал Трёшкин. Боже! Он уронил портфель. Все пропало. Не устраивайте сцен в общественном месте, сказала к о н д р ю к о в а Она подняла портфель, взяла Трёшкина за рукав и отвела его в сторону. однако тут бодро вывернулся и завел: я, дедушка по имени Мороз, приехал я из северного края, сюда, где кукурузы и кокос в безоблачном тепле произрастают. С этими словами на празднике появляется дед Мороз. Кукуруза и кокосы, понимаете, выскучный человек. Из чего я, п о в а ш е м у сделаю кокосы, как не из круглых бордовых шариков, а кукуруза? Те же шарики, только желтые. Неужели не ясно? Для этого не нужно быть Энди Орхолом. Лице Пална вскинула подбородок. Я бы попросила, не сквернословить. Глаза Трёшкина подернулись грустью. Безрадостный вы человек. Без надувных шаров я решительно отказываюсь работать. Немедленно уймитесь и пройдёмте в дирекцию. С металом л в голосе произнесла Фелиция Пална. С неожиданной легкостью толстяк просеменил в другой конец вестибюля. Комендант ш а п о спешил а за ним. Достигнув условленной точки, Трёшкин остановился. Чтобы всюду хоровод, чтобы дом был тесен, чтобы встретить новый год вихрем лучших песен. После слов вихрем лучших песен ведущий проводит конкурс с кокосами. т р е ш к и н шагнул к коменданше и прижал ее к себе, будто для танца, не забыв сунуть между ней и собой портфель. Что это значит? – спросила Фелиция полна. Конкурсанты танцуют, зажав между собой шары, а по окончании танца прижимаются друг к другу так тесно, что шары с треском лопаются. т р е ш к и н стиснул к о н д р ю к о в у и ей показалось, что он не безнадежен. Однако портфель смазал все впечатление. Оставьте свои глупости, сказала ф е л и ц и а Павловна уже значительно мягче. Сколько вам нужно шаров? Сто. Мгновенно выпалил т р е ш к и н Быстроту, с которой он сориентировался, ф е л и ц и а Павловна расценила по-своему. Ах, о ч е т д о чужого. И отрезала. Хватит и сорока. Хорошо, пятьдесят, так пятьдесят. Он деловито направился к выходу. И не забудьте после слов с Новым годом вас, друзья. Мы садимся и выпиваем. Это что же столики из кафе тащить в вестибюль? в с т р е п е н у л а с ь Фелиция. Мы так не договаривались. Мы выпиваем и закусываем на веранде в кафе. У ёлки на ходу бросил Трёшкин. За стол новогоднимы й сели. х р у с т а л ь шоколад, запах ели. На счет х р у с т а л л я мы тоже не договаривались, воскликнул коменданша. Но за Трёшкиным уже захлопнулась дверь. В кабинет ф е л и п п и л с в и й Вошли сначала Лера, а за ней е в а п о л о н с к а я С утра не заладилось, подумала комендантша и сунула недоеденный бутерброд в верхний ящик стола. Поправляя помаду и одновременно д о р ж у в а я кусок бутерброда, она чуть не нарисовала себе усы. Слушаю. Любезная улыбка заняла свое место на ее лице. По седьмому этажу бродит маньяк. заявила Ева. Ага, комендантша вскинула брови. И что? Постой. Отодвинув подругу, Лера приблизилась к столу. Скажите, лифты могут останавливаться на седьмом этаже? Нет, ответила та. Кнопки в кабинах заблокированы. А как Рита туда попала? Вмешалась Ева. Наверное, по лестнице, предположила Фелиция Павловна. Лера покачала головой. Камера зафиксировала, что она вышла из лифта. И верно, вспомнила Кондрюкова, тот день рабочие л е с т н и ц у ремонтировали. С н и м а л и к Иванович был. Он никого не видел. А с лифтом что? Она говорила рассеянным, почти безразличным тоном. Не знаю, может, это была неполадка. Та же неполадка случилась со мной сегодня. Жаром воскликнула Ева. Меня чуть не убил маньяк. И что ему помешало? – поинтересовалась Фелиция Павловна. Смеетесь? Ева побагровела. Издеваетесь? Идемте. Комендантша медленно поднялась из кресла, выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. Она вышла из кабинета и направилась к л и ф т а м Подождала, когда подруги ее догонят, и вошла в одну из кабин. Демонстративно нажала седьмую кнопку. Лифт не только не сдвинулся с места, но даже дверь не закрылась. ф и л и ц и а п а в л о в н а вызвала следующую кабину и проделала то же самое. Убедились? Тереза задумчиво спросила. А с седьмого этажа можно вызвать кабину? Да нет же! вскрикнула Ева. Я говорила тебе нет. Идем на седьмой. ф и л и ц и я проследовала в сторону лестницы. На седьмом этаже у лифта по-прежнему валялось оцинкованное ведро. Рядом с ним растеклась голубая краска. Откуда это? Фелицапал на п о н е осторожности вступила в краску. Ах, ты ж зараза! Рабочие паразиты с лестницы занесли. Вот, вот. е в а обошла ведро. Он споткнулся и потому меня не убил. Опять вы его за с т а р о й Это ваши фантазии. Кондрюкова достала платок и вытерла испачканную туфлю. Затем методично обошла лифты поочередно, нажимая на кнопки вызова. Кнопки не загорались. Кабины стихимгулом перемещались где-то внизу. Бесполезно, Лера нахмурилась и, глядя на ведро, рассеянно обронила: "Вот грохот у б ы л о Грохот? Скорее скрежет, сказала Ева. В конце коридора маяк будто исчез. г о т о в а покляться с на лестнице он не вышел, а потом я услышала странные звуки, как будто закрывала с ь р ж а в а я дверь. Пора с этим кончать. ф е л и ц и п а л н а не с к р ы в а л а своего раздражения. Следуйте за мной. Все трое двинулись к лестнице. В здании есть еще один лифт, грузовой. Коменданша т подошла к обычной металлической двери и распахнула ее. Он не прошел госпроверку и потому опломбирован. Принято решение сменить механизм. Отодвинув Фелицию Палну, Лера приблизилась к с е ч ч и т й дверцы. Где пломба? Что? отозвалась коменданша. т Где ваша пломба? Раздельно повторила Лера. Вот она, сказал а ф е л и п п и в а о в н а и осеклась. Что такое? Пломбы нет. Любой желающий может в нем прокатиться. Раздражение коменданши в мгновение испарилось. Я помню, я сама и глаза ее помутнели. Пломбы нет, отрезала Лера. ф е л и п п а Пална сорвалась с места и бросилась к лестнице. Подруги побежали за ней. Сначала они з а в е р н у л и на шестой, потом на пятый, затем на четвертый. На всех этажах двери лифты были о п о л о м б и р о в а н ы А отцокольный? – спросила Ева. Лифт опускается на ц о к о л ь н ы й этаж? Подвал. ф и л и ц п а Пална напряглась и поджала губы. Да. Чтобы попасть в цокольный этаж, они проследовали в другое крыло здания. Спустились по лестнице, ведущей на автостоянку, пересекли подсобные помещения. Первое грузового лифта о к а з а л а с ь Лера. "Ну что?" спросил ее запыхавшийся ф е л и ц и й Павловна. Лера молча отступила в сторону. Дверь лифта была открыта, в кабине горел свет. "Смотрите!" вдруг заорала Ева. Все посмотрели на дно кабины. На пыльном полу о т п е ч а т а л с я голубой след мужской подошвы. Он был, он там был! Скрикнула Ева и, вцепившись в Леру, истерически зарыдала. Это был самый простой способ забыться, но Лера прибегала к нему редко, только в случае крайней необходимости. Она сидела на кухне, перед ней стоял бокал с коньяком. В к в а р т и р е в и с е л а мертвая тишина. За стеной у соседей раздался крик, потом заплакал ребенок. Лера закрыла глаза. она не переносила детские слезы и женщин, о р у щ и х на малышей. по себе знала, у детей выбора нет. настырная тоска заползла в душу. откуда взялась эта о пустошённость? гибель Риты, огрызки обоев, выстрел в неожиданного визитёра. вспомнив о ночном приключении, Лера взяла бокал, встала и подошла к окну. глядя в темноту, улыбнулась. ей показалось, она услышала, как падает снег. н а соседи снова з а п л а к а л ребенок, взвизгнула женщина, потом з а м а т е р и л с я мужчина. Лера залпом осушила бокал, втянула в себя воздух. На с у з а щ и катало, на глаза навернулись слезы. Лера вспомнила недавнюю встречу с матерью. В их семье не было ссор, родители жили тихо. Казалось, для счастья у них имелось все, но чего-то самого главного не хватало. Чего именно Лера поняла, оказавшись на именинах у своей одноклассницы, мать подруги постоянно чмокало дочь и смотрел а на нее сияющими от счастья глазами. В ее собственной семье все обстояло иначе. Для того чтобы жениться на Лериной матери и ее отец Николай Михайлович бросил семью. Его родители были против развода и против новой жены. Долгое время они не поддерживали с сыном никаких отношений. После смерти мужа старуха-профессорша немного смягчилась. И Лера познакомилась с бабушкой. Любовь, из которой возник брак, с годами переродилась в партнерские отношения. Отец в одностороннем порядке освободил себя от каких-либо обязательств по отношению к семье, как, впрочем, и л е р и на мать. Отпуска н и проводили порознь, ни тот ни другая не заботились друг о друге, уж тем более о своей дочери. Такое положение дел казалось Лере нормальным, потому что другого она не знала. Когда ей исполнилось восемь лет, родители уехали за границу, и ее оставили бабушки. Нельзя сказать, что многое изменилось. Просто по утрам в кухне уже не звучали родительские голоса, а гудел закипающий чайник и шкварчали оладьи. Через три года родители возвратились в Россию, но Лера продолжала жить у матери Николая Михайловича. В тот же год отец влюбился в свою аспирантку. Его умеренный э г о и з м принял форму вопиющего безрассудства. Он помолодел и п о г л у п е л Марина Львовна, мать Леры, решила не мучить себя объяснениями и подала на развод. После того, как родители разошлись, Леру навсегда оставили бабушки. Однажды в день рождения мамы Лера купила торт и приехала к ее дому. к о н с ь е р ж к а не поверила, что она дочка Казанцевой, и не впустила ее в подъезд. Лера прорвалась, дождавшись соседки. За родительской дверью шумело застолье, звучали голоса и веселая музыка. Лера позвонила. Ей открыла оживленная, немного пьяная мать. Увидев дочь, она поскушнела. Тебя бабушка прислала? Нет, я сама. Лера протянула ей торт. Это тебе. Спасибо, сказала мать, взяла подарок и закрыла перед дочерью дверь. Родители не выбирают. Эту науку Лера постигла слишком рано, и у нее было достаточно времени, чтобы ее усвоить.